глава 13. Каким образом Марк удалось вернуться от клыка, он так не понял. Может, не подвели рефлексы, оттачиваемые три тысячи лет сражений. Может, Айлин ошибся и промазал. А может, вмешался Создатель, не желающий уничтожения одного из своих детищ. Не сказать, что любимых, но точно приближенных. Как бы то ни было, случилось то, что случилось. Клык прошел в нескольких микронах от тела, прошив варгот как бумагу. Сработала система активной защиты, и в радиусе трех метров от Марка не осталось ничего живого. Мощность порожденной волны электричества превращала все в черную пыль, даже камни. Но только не в этот раз. талин понял, что промахнулся, и начал разворачиваться, чтобы полоснуть кинжалом еще раз. Но неожиданно пол под ногами исчез. Юноша начал заваливаться, но не растерялся. Всего через мгновение взгляд уперся в один из камушков, и Тайлин исчез, чтобы возникнуть в другом конце зала. Вовремя. Там, где только что находилось его тело, сверкнул болт Валькирии Марка. Поглотитель с удивлением понял, что Тайлин остался жив после смертоносной атаки и атаковал еще раз. Но юркий противник доказал не словом, а делом что гибель черной слизи не случайна. Восприятие Марка пыталось найти хоть одну зацепку, с помощью которой Тайлин ухитряется прыгать по всему залу, но не находила. Из-за чего напрашивался неприятный факт. Мальчонка умеет то, чего уметь не должен, что делает его уничтожение невыгодным, во всяком случае прямо сейчас. За три тысячи лет Марк Дервин понял главное. Если хочешь выжить как можно дольше – изучая все странности. Потом их можно и уничтожить, но только после детального обследования. Я все еще предлагаю поговорить. Марк сделал еще одну попытку воззвать к разуму парнишки, но Тайлин не ответил. Выпущенный им болт бессильно лизнул защиту поглотителя, так что всю надежду юноша возлагал на клык. Заметив, что рука Дервина повернулась в его сторону, Тайлин активировал способность и вновь успел исчезнуть, прежде чем замораживающий снаряд впился в его тело. Дервин стрелял по ногам, не желая навредить ценному экземпляру, но лишь нахмурился, осознав, что промазал в очередной раз. С такими показаниями стрельбы. Пацан возник справа и контратаковал. Марк готов был отразить любую атаку, кроме той, что последовало. Вокруг него образовался толстый слой льда. Движения заблокировались, и всего на мгновение поглотитель поддался страху. В памяти всплыли не самые радужные воспоминания о времени в плену у магов. Дервин дернулся, и на пол посыпались обломки льда. Метровая толща замерзшей воды оказалась неспособной удержать высокоуровневого игрока. Тейлин не надеялся, что лед сможет задержать Марка. Задача этой атаки заключалась в том, чтобы отвлечь монстра хоть на мгновение. Лед еще не успел свалиться в кучу, как вперед полетел еще один камушек, помогающий в телепортации. Яма начала заполняться, и не дожидаясь окончательного освобождения поглотителя, Тайлин использовал способность мгновенного перемещения еще раз. Юноша понимал, бить нужно сразу, как только он воплотится возле Марка, что алхимик и выполнил, не учтя только один фактор. Свалившаяся в яму гора льда оказалась шаткой. Едва почувствовав немалый вес Тайлина, голубая глыба пошла вниз, увлекая за собой наездника. Сверкнул клык, но лезвие пролетело слишком далеко от Марка, в нескольких сантиметрах. Поворот головы, фокус на следующем камне, и Тайлин с легкостью ушел от ответа в струи жидкого азота. И именно в этот момент Марк выругался. Охотиться за прыгающим туда-сюда кузнечиком не входило в его планы. Ориентируясь на показания восприятия, прогнозирующего сектор, куда телепортируется Тайлин, поглотитель открыл стрельбу из Валькирии. На поражение. Болты пронзали стены насквозь. Вот только попасть в противника оказалось не так просто. Едва появившись, он вновь телепортировался, словно предчувствуя опасность. Так длилось почти минуту, пока наконец Марк не осознал, что Тайлин прыгает в одни и те же места, а не просто в случайную точку зала. Потратив пару секунд на то, чтобы удостовериться в своем выводе, Дервин без всяческих эмоций в очередной раз направил Валькирию на Тайлина. Но тут же перевел прицел в другое место, туда, куда, по его расчетам, должен телепортироваться мальчонка. Именной арбалет получил мысленный приказ и в полет отправился бронебойный болт, чтобы пригвоздить шустрого попрыгунщика. Тайлин с трудом сохранял спокойствие, крохотной частью сознания понимая, что если он отдастся эмоциям, то проиграет. Причем разум пытался захватить не страх или отчаяние, радость, возбуждение. Ощущение собственного величия захлестывало, силясь поглотить с головой. Еще бы! Ужасный поглотитель, которого так боялся Валерус, оказался бессилен против хитрого юнца. Причем даже реки эликсира на восстановление маны, что приходилось пить алхимику, не могли повлиять на объективность восприятия. Тайлину хотелось ощущать себя сильным, и он делал это. Вот только та малая часть «я юноши что трезво смотрела на вещи, твердила о том, что рано или поздно ресурсы закончатся. Да, имея доступ к виртуальной мастерской, Тайлин мог создавать столько эликсиров, сколько потребуется но все же их количество тоже было ограничено наличностью юноша. Рано или поздно монета закончится, и тогда придется решать, что делать дальше. Но самое главное, именно этот участок восприятия мира подсказал Тайлину, что в поведении Марка что-то изменилось. Тот начал поворачивать голову в нужном направлении, чуть ли не до прыжка. Это было очень опасно. Выстрелы проносились все ближе и ближе к Тайлину последние три вовсе едва не пронзили его насквозь готовясь прыгать в очередной раз тайлин уже активировал переход но тут его взгляд упал на марка дервина и по спине юноши прошли мурашки валькирия противника уже развернулась причем именно в ту точку где должен был возникнуть тайлин и отменить прыжок невозможно пространство на мгновение утратило четкость чтобы воплотиться в новой позиции еще окончательно не придя в сознание эллин понял он не успеет отклониться болт из валькирии встретится с его телом и случится вторая блокировка урона этого так не хотелось что юный маг начал действовать не отдавая себе отчета причем скорее всего действовать начал еще до прыжка острый болт мелькнул молнией и вонзился в стену вызвав сноп искр марк нахмурился ожидалось что между стеной и валькирией острый кусок металла прошьет насквозь Тайлина. Но случилось невероятное. Летящий по прямой снаряд вильнул в сторону, словно наткнулся на энергетический щит, чего просто не могло быть. В этой части Вселенной нет ни одного отклонителя, способного справиться с его Валькирией. И тем более его не могло оказаться на этой умирающей планете. Очередной мысленный приказ, очередной выстрел, теперь уже по статичной цели и болт вызвал сноб искр позади Тайлина. Мальчонка вновь отклонил смертоносный кусок сконцентрированных наночастиц. Словно от назойливой мухи отмахнулся. «Да что тут происходит?» Мысли противника и его эмоции были неведомы Тайлину. Он с трудом заставил себя остаться на месте во время второго выстрела, готовясь к самому худшему. Однако способность сработала именно так, как юноша и планировал. Марк вновь промазал, что неудивительно, чтобы попасть в Тайлина, в него стрелять бесполезно, потому что перед юношей бушевали невидимые ветра. Пинком ноги паника скинула радость с трона, захватив управление сознанием в собственные лапки. Вместе с паникой пришло спокойствие, отчего мозги начали работать в ускоренном режиме. Избежать телепортации нельзя, факт. «Избежать выстрела поглотителя нельзя. Факт. Избежать попадания нельзя. Факт. Предположение». Тайлин прекрасно знал, как действует Валькирия. Вряд ли с повышением уровня в ней что-то кардинально изменится. Снаряды не возникали прямо в цели. Они должны преодолеть расстояние между арбалетом и жертвой, чтобы разрушить целостность последней. Промазать Марк не мог». Тайлин уже убедился, что с меткостью у его противника все хорошо. Ставить преграду не вариант. Нет на свете ничего, что смогло бы уберечь юношу от оружия такой мощи. Значит, нужно уйти с линии выстрела. В таком состоянии Тайлин прекрасно осознавал собственные атлетические возможности, так что не рассчитывал, что сможет увернуться. Но уворачиваться и не нужно. Что, если изменить траекторию полета? Все эти мысли промелькнули в голове Тайлина за сотую долю мгновения. Не успело тело окончательно оформиться в пространстве, как юноша начал действовать. Воздушная стена. Описание. Формирование перед магом воздушного потока глубиной, шириной и высотой 1,21 метра. Скорость движения воздуха 1210 метров в секунду. Для активации необходимо 13 маны. Поддержание – 0 маны в секунду. Можно построить не более одной стены. Время перезарядки способности – 60 минут. Пыли камни, находящиеся прямо перед Тайлином, смыло в сторону за мгновение. Юноша не понимал, откуда берется ветер. Он появлялся ровно в полуметре справа и исчезал в полуметре слева, не оставляя никаких следов. Однако это знание оказалось несущественным. Важно то, что стена воздуха прекрасно справилась со своей обязанностью. Болт, выпущенный поглотителем, пронзил вызванный порыв ветра, но сместился. И этого хватило, чтобы Тайлин выжил. Второй выстрел юноша уже оценивал с позиции следователя. Отклонение смертоносного предмета составило полметра, и что радовало больше всего, противник не должен видеть область она оказалась скрыта даже от Тайлина. Лишь восприятие очертило на полу красную линию, заступать за которую не рекомендовалось. Марк прекратил стрелять спустя минуту. Он даже запустил в Тайлина чем-то взрывающимся. Однако порыв ветра с такой силой впечатал это нечто в стену, что образовалась небольшая дыра. Взрыв произошел где-то в коридоре, не навредив ни Тайлину, ни его защите. Для Марка стало делом чести уничтожить Талина, Вернее, нанести смертельный удар, который заблокирует игра и вновь перенесет поглотителя на другой материк. Знала бы местная система, что Дервину известна схема портальных переходов, придумала бы что-то другое, но сейчас не об этом. Каким-то образом Тайлин исказил пространство перед собой, и выпущенные снаряды уходили мимо, как и гранаты. Они, конечно, модифицировались. Создатель не согласовал применение современных технологий в остальных мирах, но не настолько, чтобы оказаться бессильными против обычного пацаненка. Лишь спустя какое-то время восприятие смогло очертить область, которая искажала полет снарядов. Небольшая невидимая стена отклоняла болты, и в какую бы зону Марк ни стрелял, они все равно не попадали в Тайлина. бездушный функционал сделал расчеты, и ответственно заявил, что единственный вариант, при котором можно подобраться к мальчонке, обойти преграду. И именно этого Дервин не хотел. Клык в руках Тайлина никуда не девался, и прыгать, судя по всему, он тоже не разучился. Поглотитель уже понял. Пока он находится в центре трехметровой воронки, Влашич подобраться к нему не может. Почему-то он не может прыгать именно сюда, хотя по помещению носился как сайгак по хорошему нужно жахнуть чем- то серьезным но ничего такого у марка с собой не было создатель все заблокировал стоило запросить доступ на планету в том числе и именные предметы без которых марк не представлял как вообще можно нормально существовать в игре зельда маскировочный плащ шульма изготовитель расширений и фортира устройство скрытия информации персонажа неподалеку от дервина Разбился флакон с темной жидкостью, и на свободу вырвался темный паразит. Поглотитель сошелся с поглотителем. Вот только искусственное создание обломало свои призрачные зубы о броню старшего брата, раз за разом пытаясь пробраться сквозь нее, пока не сработала система активной защиты, автоматически, отгоняющая различных комаров и прочую мошкару. Прошел разряд электричества, и рожденный в бутылке поглотитель – превратился в темную пыль. Именно это стало последней каплей, повлиявшей на решение Марка Дервина. Во всех цивилизованных мирах за использование запрещенных сущностей светит полное обнуление. Значит, Создатель не сможет помешать своему живому оружию, поглотителю, нести справедливость. Тело наполнилось силой. Броня Ульбарон, превратившийся на этой планете в отсталый варгот, тем не менее выполнила свои функции, накачав тело стимуляторами. Сознание расширилось до невообразимых границ, успевая не только анализировать ситуацию, но даже и делать прогнозы на то, что произойдет в следующий момент. Марк понимал, что за такую вольность придется расплачиваться невыносимыми болями. Но ничто другое ему сейчас не поможет. «Нужно достать этого, юркого пацаненка!» Тайлина к такому повороту событий и судьба не готовила он уже начал выдумывать что то что поможет ему очутиться возле противника как совершенно неожиданно тот растворился в воздухе и с невероятной для живого существа скоростью добежал до тайлина марк не только обошел созданное препятствие но и зашел сзади чтобы гарантированно не попасть в непонятную зону удар кулака сбил концентрацию тайлина и воздушная стена исчезла. Молодой человек полетел прочь, ударился о противоположную стену, отскочил от нее словно мячик, и кубарем покатился по полу, активировав несколько ловушек. Что-то щелкнуло, задымило, осыпалось, но не поспело за пролетающим мимо телом, разряжаясь в пустоту. Талин долетел до созданной марком трехметровой дыры и рухнул вниз, окончательно теряя ориентацию в пространстве. Маргот уверенно справлялся с ударами, блокируя все импульсы, так что физически юноша не пострадал, но морально Тайлина словно убили. Схлынуло спокойствие и накатила апатия, отчего мозги перестали адекватно воспринимать информацию. Но никто и не собирался давать юноше время, чтобы отдохнуть и прийти в себя. Всего через мгновение Марк домчался до Тайлина, готовый в любой момент отскочить от удара клыка и продолжил экзекуцию. Голова Мэнтрука даже не думал об атаке. Прямо сейчас ему хотелось только одного – вернуться к валии даже в виде возрожденного но Марк действовал строго по правилам. Ногой зафиксировал левую руку мальчонки, прижав ее к камням. Клык оказался изолирован. Валькирия модернизировалась в длинный штырь, способный пронзить противника. Но неожиданно до Дервина дошло, что сопротивляться Тайлин перестал. Рука уже пошла вниз, но в самый последний момент Марк умудрился отвести ее в сторону, чуть ли не по локоть, врезавшись в камни. Равновесие удалось сохранить только благодаря способности полета, и на какое-то время Марк оказался беззащитным. Клык освободился. Поразительно, но Тайлин не воспользовался этой оплошностью, словно смирился с поражением. «Наконец-то! Теперь можно поговорить и разузнать все, что необходимо». Но для начала Дервин решил провести показательное выступление, чтобы отомстить за все те неприятности, через которые ему пришлось пройти. Штырь исчез, а его место занял массивный кулак мужчины. Не заботьтесь о том, что перед ним простой мальчонка 12 лет, Марк нанес удар прямо в голову Тайлино. Варгот должен справиться с импульсом, так что не то урона противник не получит. Но сам факт простого физического избиения скажется положительно, как на тайлине, так и на самом марке. Удар, еще, еще и еще. Поглотитель бил противника методично и основательно, с полным осознанием своего превосходства. Каждым ударом голова Талина все глубже и глубже уходила в камни словно в масло зарядов блокировки импульсов осталось всего 10 единиц после чего защита окончательно обрушится и марк нанесет смертельный удар Тайлин очнулся и попытался вырвать руку с клыком, но слишком поздно она была жестко зафиксирована оплошности марк не допускал. вот только дальше произошло то что не предвидел ни Марк, ни Тайлин. Да и сам Создатель, будь он сейчас здесь, тоже озадаченно покачал бы головой. После очередного удара камни треснули, и Тайлин провалился вниз, в небольшую пещеру. Ту самую, что волею случая, родилась внутри горы. Марк успел схватить исчезающего за руку и ушел вниз вместе с ним, все еще блокируя клык. Вот только полость, что видели обладатели рапторов, оказалась совершенно не такой, как предполагал Дервин. Они рухнули в небольшую освещенную яму, оказавшуюся, по сути, частью какого-то помещения. Ровная каменная стена с одной стороны не вызывала интереса, зато с другой находилось огромное полотно из плотной ткани. Именно из-за этой ширмы пробивался насыщенный синий свет, но нет вызвала у Марка особый интерес. Его раптор показывал, что за тканью ничего нет, только сплошная стена плотного камня до самого выхода из лаборатории. Поглотитель прошел не один релиз, поэтому прекрасно понимал, чем такое могло быть вызвано. Полотно было выполнено из реальной ткани, той самой, что не прошла обработку наночастицами игры. Отшвырнув талина в дальний конец ямы, чтобы не мешался под ногами, и не вздумал напасть со спины, Марк подошел к заграждению. На ощупь оно напоминало обычный брезент, из которого делают палатки. Под действием ветра с той стороны материя колыхалась, но сколько бы Дервин не давился своей, он не смог продавить кажущуюся хлипкой ткань даже на йоту. По спине пробежали мурашки, и это отнюдь не было возбуждением. Одна из функций поглотителя – Заключалось в том, чтобы отыскивать остатки реального мира в новом, игровом, и уничтожать их. Но не сейчас, во время релиза. Эта же планета уже 3000 лет как находится под властью системы. Здесь физически не должно остаться ничего, что напомнило бы о мире до прихода игры. Этого просто не могло быть. Но полотняная стена оставалась на месте, словно насмехаясь над мыслями поглотителя. Проходя через врата на эту планету, Марку пришлось оставить все свое добро, в том числе и имеющее в составе частички реальности. Ничем другим такую ткань не взять. Здесь хоть игровой Армагеддон сейчас произойдет, на стене даже копоти не появится Предметы лишь одного типа из всех, что есть в наполненной копиями Земли Вселенной, способны пробиться сквозь эту преграду. Те руку к изобретению которых приложил сам Марк – игровые устройства с напылением реальности. За полторы тысячи лет игроки активно пользовались этим изобретением, позволив Марку выкупить свою свободу. Но пользовались они этим лишь в новых релизах, но никак не в мирах, оставшихся после исхода. Стоп! Марк перевел взгляд на Тайлина – Юноша отполз как можно дальше и уже даже выставил вперед клык, пытаясь защищаться. Быстро Жон отошел. Восприятие вновь показало наличие той самой странной стены, что сбивало болты Валькирии. Но стрелять Дервин не собирался. Убедившись, что мальчонка смотрит именно на него, поглотитель произнес. «Если мы не решим проблему с этой стеной, твоя планета умрет. Причем довольно скоро. «Все, кого ты знал и любил, уйдут в ничто. Помоги мне, и они останутся живы. Я не стану тебя трогать и требовать логи, пока мы работаем вместе. То, что происходит здесь, важнее моей миссии. Что скажешь, Тайлин Влашич? Ты готов защитить свою планету? Если да, то тебе нужно пробиться через эту ткань». «Это не ткань, это стена. За ней ничего нет». Послышался ответ. Тайлин не видел возможности сбежать или победить Марка. Юноша был готов к тому, что поглотитель нанесет второй смертельный удар и исчезнет. Но тот начал вести себя странно. Вместо того, чтобы убить, разговаривает о какой-то странной гибели мира, вещает. Не бред ли? Еще какой? Однако этим можно воспользоваться и придумать, как сбежать. Хотя стоит признать, помещение, где оказался Тайлин действительно казалось насыщенным тайной по самый потолок. И эта тайна заключалась в простой на вид материи. Это именно ткань, но она из другого мира. Или, если точнее, из другого времени, что было на планете до прихода игры. В материи нет наночастиц, той самой черной пыли, во что превращаются все предметы после уничтожения. Используй клык. Он включает в себя частичку реальности. Он поможет нам проникнуть внутрь, чтобы там не скрывалось». Новость казалась достаточно удивительной, отчего Тайлин перевел взгляд на свое новое оружие. Так вот почему он может уничтожить любого монстра. Поразительно, если не брать в расчеты материал, из которого создан кинжал, в нем ничего особенного не было. Простая кость, коих тьма на белом свете. Мелькнула мысль о сознании, и Тайлин спросил. «Получается, из-за этого я летать не могу?» «Клык блокирует полеты?» «Не клык, а материал, что нанесен на его лезвие». Нетерпеливо ответил Марк. «Так ты будешь спасать планету? Или мы продолжим возню?» «Вот только не нужно меня наивной овечкой считать». Теллин почувствовал опору. «Он зачем-то нужен этому чудовищу. Значит, он обязан воспользоваться этим фактом. Если начнется возня...» Ты меня постараешься прикончить. У тебя, как обычно, ничего не получится, и тебя вышвырнет прочь. Думаю, у меня будет 12 часов, чтобы разобраться с тем, что тут происходит. Я спокойно и уже без тебя разрежу ткань и при кармане все, что там есть. И чего же ты хочешь?» Нетерпение сменилось раздражением. Давно Марку не приходилось находиться в позиции просящего. Он привык находиться со стороны того, кого просят и умоляют. «Чтобы ты меня не трогал!» – выпалил Тайлин, сам особо не веря в успех. Волонил и Валия учили. «Если чего-то хочешь, проси максимум. Потом можно будет договориться на меньшие условия. Те, что выгодны именно тебе». «Это невозможно. Ты уничтожил черную слизь. Существо, разработанное моим партнером, когда на этой планете стартовала игра». Весь его бизнес и даже жизнь базируется на том, что данную тварь невозможно уничтожить. Если кто-то в основном мире узнает о слабых сторонах черной слизи, моего партнера сотрут, как из игры, так и из реального мира. Я слишком многим ему обязан, чтобы позволить этой информации выплыть наружу. С системой я уже договорился, информация никуда не уйдет. Остался ты. «И все?» ошарашенно произнес Тайлин. «Так ты здесь из-за черной слизи? Не за того, что я делаю концентрированный но и возрождаю людей?» Пауза, последовавшая за этими словами, затянулась. Марк Дервин, поглотитель двенадцатого максимального ранга, член Ордена По, кровный брат Виллиана По, одного из богатейших игроков игры, страх и ужас больше половины известной вселенной, превратился в каменное изваяние, не понимая как ему поступить, потому что личное вступило в конфликт с общественным основ основ жизни поглотителей сохранение но на планете путем его поедания станции концентрации, что производили синие шарики, являлись самыми охраняемыми объектами поглотителей. Это были их фермы, несмотря на то, что они принадлежали владельцу релиза. За три тысячи лет Марку так и не удалось точно выяснить, для чего создателю и его команде нужен Ноа. Правитель большей части Вселенной отмахивался от расспросов, не желая погружаться в детали. Лишь однажды он обмолвился, что работает над экспериментами, связанными с процессом объединения планет. Галактическое сообщество постоянно возмущается, наблюдая полторы тысячи копий Земли, разбросанных по всему изведанному миру. Настала пора Создателю исправить свою ошибку, вернув родному миру целостность. Если концентрированные но для чего ты нужны, то только для этого. Но не это заставило Марка замереть. Еще одна непреложная истина гласила. Создавать концентрированные Ноа имели право лишь станции концентрации или поглотители. Никто и ничто иное. «Ты врешь!» «Система не могла дать тебе право создавать Ноа!» «Почему не могла?» «Дала!» «Постой, мы же говорим об этих шариках!» Удивился Тайлин и извлек из инвентаря один из созданных Ноа. «Именно тех, что позволяют возрождать существ?» «Нет, это действительно ненормальная планета!» Многовековая стена, отвечающая за блокировку эмоций Марка, треснула. И древний уселся на камни, не понимая, что делать дальше. Что выбрать? Личное или общественное? Виллиан или Тайлин? Дружба или долг? Тяжелый выбор. Так мы договорились? Ты не будешь меня убивать? Затянувшаяся пауза не нравилась Тайлину, поэтому он решил разбавить тишину. А то тут планету надо спасать. Я не убью тебя. Против воли ответил Марк, приговаривая Виллиана к смерти. Долг важнее дружбы. На этом стоит игра. Но у меня есть вопросы. И от них зависит твоя дальнейшая судьба. Но все это потом. Вначале нужно спасти вашу планету. Кто-то развесил здесь материю, чтобы скрыть свое присутствие от сканирования. Если я прав, то у вашей планеты большие неприятности. Поклянись что ты не используешь против меня, Клык. Я гарантирую, что уйду с планеты сразу, как только мы поговорим. Ты останешься жив и вернешься к своим делам». Тайлину хватило этих обещаний. Одной проблемой меньше. Система зафиксировала обоюдную клятву, и на строке состояния появилась странная пиктограмма. Знак поглотителя. Описание. Любое действие... Или бездействие Марка Дервина, поглотителя двенадцатого ранга, не нанесет вам смертельного вреда. Клык с легкостью вошел в ткань и без затруднений сделал надрез в стене. Этого хватило, чтобы руками расширить проем и заглянуть внутрь. Раптор по-прежнему показывал, что впереди ничего нет, хотя глаза твердили обратное. «Этого я и боялся», – пробормотал Дервин. Вот значит, почему эта локация называется Копи Тартилла. Сильно. Тайлин был согласен с такой оценкой. То, что он видел, действительно было сильно, страшно, невероятно. Сделай дверь. Нужно с этим разобраться. Тайлин несколькими росчерками создал широкий проход, и пространство озарилось мягким синим светом нескольких сотен больших кристаллических жил. И вокруг этих самых жил сновал десяток странных механизмов, занимающихся запретной добычей, игнорируя приказ системы. Пришельцы из других миров грабили планету Тайлина. Маркс греб с полу горсть камней и швырнул их за ширму, насыщая то пространство игровыми наночастицами. Тайлин не остался в стороне и повторил действие поглотителя. Потом еще и еще. Когда камни закончились, Дервину пришлось отбивать их прямо из стены, и лишь спустя полчаса таких манипуляций система разобралась с тем, что происходит. А после того, как разобралась, взбесилась, заполонив красными строками обзор каждого разумного существа на планете. Всеобщее оповещение. На планете вводится жесткий карантин на использование и распространение кристаллов. С текущего момента и на ближайшие 200 лет запрещается добывать кристаллы. Нарушители будут незамедлительно уничтожены. Все кристаллы изымаются из оборота для восстановления природного баланса. Налоги на указанный период отменены. «Вот только боюсь, что вашей планеты нет 200 лет», — припечатал Марк Дервин. «Мой прогноз — от силы 20 лет. потом Вы все умрете.